Мальчик в отчаянии прислушивался к шуму погони. Он совершенно не понимал, зачем Терентьев выбрал для бегства это направление. Надо быть сумасшедшим, чтобы взбираться наверх. Там засада. Их наверняка там схватит. Лучше было бы проскользнуть вдоль берега. Гаврик пробежал еще немного, и ему показалось, что он видит, как по-крутому, почти отвесному обрыву карабкаются три фигурки. «Верная гибель!» «Ой, Терентий, куда же вы полезли?» — с отчаянием шептал мальчик, кусая руки, чтобы не заплакать. А едкие слезы щекотали нос и кипели в горле. И вдруг в одну секунду мальчик понял, зачем понадобилось им лезть на обрыв. Он совсем упустил из виду, а ведь это так просто. Дело в том, что... Но в это время усатый налетел на гаврика схватил его подмышку и, разрывая на нем рубаху, поволок его обратно. Он с силой втолкнул мальчика в хибарку. Возле нее уже стояло двое городовых. Гаврик больно треснулся скулой о косяк и упал в угол на дедушку, сидевшего на земле. «Уйдут, головы сорву!» — крикнул усатый городовым и выбежал вон. Гаврик сел рядом с дедушкой, совершенно так же, как и он, подвернув ноги. Они сидели, ничего не говоря, прислушиваясь к свисткам и крикам, мало-помалу затихающим в отдалении. Наконец шума совсем не стало слышно. Тогда Гаврик почувствовал ухо, о котором был забыл. Оно ужасно болело. Казалось раскаленным. До него страшно было дотронуться. — Дракон! Чист все ухо оторвал! — проговорил Гаврик изо всех сил, сдерживая слезы и желая казаться равнодушным. Дедушка искоса посмотрел на него. Глаза старика были неподвижны, страшные своей глубокой пустотой. Губы мягко жевали. Он долго молчал. Наконец покачал головой и укоризненно произнес. «Видели вы, господа, такое дело, чтобы ухи детям обрывать? Разве это полагается?» Он тяжко вздохнул и опять заживал губами. Вдруг суетливо наклонился Гаврику гаврику, испуганно посмотрел на дверь, не подслушивает ли кто, и шепнул. — Ничего, не слыхать, ушли они или остались. Они на обрыв полезли, — быстро и тихо сказал мальчик. — Терентий их повел до катакомбы. Если их по дороге не постреляют, непременно уйдут. Дедушка повернул лицо к чудотворцу, прикрыл глаза и медленно... Размашисто перекрестился, силой вдавливая сложенной щепоткой пальцы в лоб, в живот, в оба плеча. Крошечная, еле заметная слеза поползла по щеке и пропала в морщине. Глава двадцать седьмая. Дедушка. Под многими городами мира есть катакомбы. Катакомбы есть в Риме, Неаполе, Константинополе, Александрии, Париже, Одессе. Когда-то лет 50 тому назад одесские катакомбы были городскими каменоломнями, из которых выпиривали известняк для построек. Они сейчас простираются запутанным лабиринтом под всем городом, имея несколько выходов за его чертой. Жители Одессы, конечно, знали о существовании катакомб, Но мало кто спускался в них, а тем более представлял себе их расположение. Катакомбы являлись как бы тайной города, его легендой. Но недаром же Терентий был в свое время рыбаком. Он великолепно знал Одесский берег и в точности изучил все выходы катакомб к морю. Один из таких выходов находился в ста шагах позади хибарки посредине обрыва. Это была узкая щель в скале, сплошь заросшая шиповником и бересклетом. Маленький ручеек просачивался из щели и бежал вниз по обрыву, заставляя вздрагивать ползущие растения и бурьян. Отбившись от первого натиска городовых и сыщиков, Терентий повел товарищей прямо к знакомой расселине. Преследователей понятия они не имели. Они думали, что беглецы хотят дачами пробраться в город. Полицейским это было на руку. Все дачи были оцеплены. Беглецы неизбежно попадали в засаду поэтому после первого же выстрела городовым было приказано больше не стрелять. Однако, прождав внизу с четверть часа, пристав Александровской части, который лично руководил облавой, послал околоточного надзирателя узнать, схвачены ли преступники. Околоточный отправился в обход удобной дорогой и вернулся еще через четверть часа, сообщив, что беглецы наверху не появлялись. Таким образом, их не было ни наверху, Не внизу. Где же они? Было совершенно невероятно, чтобы они сидели где-нибудь посредине обрыва в кустах и ждали, пока их схватят. Тем не менее пристав велел своим молодцам лезть вверх и обшарить каждый кустик. Страшно ругаясь, поминутно скользя лакированными сапогами по траве и глине, он сам полез на обрыв, больше не доверяя этим болванам. Они обшарили в темноте весь обрыв снизу доверху и ничего не нашли. Это было похоже на чудо. Не провалились же беглецы в самом деле сквозь землю. «Ваше благородие!» — раздался вдруг испуганный голос сверху. «Пожалуйте сюда!» «Что там такое?» «Так что, Ваше благородие? Катакомба!» Пристав схватился белыми перчатками за колючие ветки. Тотчас он был подхвачен дюжими руками и втащен на маленькую площадку. Усатый зажигал спичку за спичкой. При свете их можно было рассмотреть заросшую кустами черную узкую щель в скале. Пристав мигом понял, что дело проиграно. Ушла такая добыча! Он затрясся в ярости, затопал узкими сапогами и тыча кулаками в белых перчатках направо и налево. Куда попало — в морды, в скулы, в усы — кричал залихватским, осипшим от крика голосом, — «Что же вы стоите, болваны? Вперед! Обыскать все катакомбы! Головы посрываю, морды раскрошу к чертовой матери, чтоб негодяи были схвачены! Марш!» Но он сам понимал, что все равно ничего не выйдет. «Чтобы обыскать все катакомбы, надо по крайней мере недели две. Да и все равно напрасно» так как прошло уже больше получаса, и беглецы, несомненно, уже давно в другом конце города. Несколько городовых с неохотой полезли в щель и, беспрерывно зажигая спички, топтались недалеко от входа, оглядывая серые и стены подземного коридора, терявшегося в могильной тьме. Пристав изо всех сил плюнул — и, дробно бренча шпорами, побежал вниз. Ярость душила его. Он рванул, перекрахмаленный воротник пикейного китера с такой силой, что отлетели крючки. Крупно шагая по трескучему бурьяну, он подошел к хибарке и со остервенением дернул дверь. Городовые в ужасе вытянулись. Пристав вошел в коморку, и застыл, расставив ноги и заложив судорожно играющие пальцы за спину. Тотчас за приставом в дверь пролез усатый. «Ваше высокоблагородие! Разрешить доложить?» Таинственно шепнул он, показывая круглыми глазами на дедушку. «Хозяин конспиративной квартиры, а это его мальчишка». Пристав, не глядя на усатого, протянул к нему руку, взял его ощупью всей белой растопыренной пятернёй за потную морду и с яростным отвращением оттолкнул. — Тебя, болвана, не спрашивают. Сам знаю. Гаврика охватил ужас. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное. Бледный и маленький, с красным распухшим ухом он смотрел, не мигая, на стройного плечистого офицера в голубых шароварах и черной лаковой портупее через плечо. Постояв таким образом не менее минуты, показавшийся мальчику часом, пристав присел боком на койку.